замок Фейнайтс. чик чик чик чик чик чек это галки кружились около стен старого замка весело и дружно все время окликая друг друга и пятерка с любопытством поглядела вверх видишь у них на шеях серые пятна словно седина сказал дик интересно сколько лет они живут в этом замке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 — Да, — странно, — сказал Дик, думая о том же самом и указывая на пол башни, заваленной камнями. — Просто невероятно, чтобы кто-нибудь мог отсюда подняться на башню. — Но как там оказалось лицо? — Давайте спросим у привратницы, можно ли вообще подняться на башню, — сказал Джулиан. — Вероятно, она знает. Они вышли из замка, пересекли двор и опять очутились у небольшой башни внешней стены, у двери. Старуха сидела у турникета и вязала. — Будьте добры, скажите, — спросил Джулиан, — нельзя ли как-нибудь подняться в ту башню, вон там? Старуха что-то невнятно пробормотала, и они почти ничего не поняли. Но она снова при этом так энергично затрясла головой, что стало ясно. Пути в башню нет. Но это было очень странно. А есть другой план замка, полнее, — опять спросил Джулиан, показывая ей путеводитель. Например, план подземелий или башен, какие они были до разрушения? Опять старая леди что-то ответила, вроде общества охраны чего-то там. «Что вы сказали?» — терпеливо переспросил Джулиан. Но похожая на ведьму старушки видимо, надоело отвечать на вопросы. Она открыла большую книгу учета посетителей и входной платы и углубилась в нее. А затем, ткнув пальцем в одну страницу, показала ее Джулиану. «Общество охраны старинных зданий», — прочел он. «А что, кто-нибудь был здесь недавно? Не могут ли они знать больше, чем сказано в путеводителе?» «Да», — ответила старуха. «Двое приходили. Они провели здесь целый день, прошлый четверг. Спросите в том обществе, что вам нужно, а не у меня. Я только билет продаю». Все это она произнесла очень внятно. Но затем снова начала что-то мямлить, и невозможно было понять, что к чему. Во всяком случае, мы узнали то, что хотели узнать. Мы позвоним в общество и спросим, не могут ли они нам рассказать побольше об этом замке. Возможно, в нем есть какие-то тайные ходы и прочее, что в путеводителе не указано. «Ой, как интересно!» — воскликнула заинтригованная Джордж. — Послушайте, давайте опять пойдем к башне и посмотрим на нее снаружи. — А что, если в нее снаружи можно влезть? И они отправились посмотреть, нет ли такой возможности, но и снаружи она была недоступна. Хотя камни, из которых она была сложена, Позволяли уцепиться руками, и можно было поставить ноги на неровности и уступы. Все же это было бы слишком опасно пытаться туда влезть даже для Джо, очень гибкой и ловкой, как кошка. С виду нельзя было определить, крепко ли держится в своих гнездах камни и не обрушится ли вместе с храбрецом-верхолазом под его тяжестью. И все равно Джо горело желанием попробовать. «Я бы смогла влезть», — сказала она, сбрасывая туфли. «Немедленно обуйся», — приказал Дик, «и не вздумай выкидывать такие штучки. Здесь даже плющ не растет, и совсем не за что удержаться». Джо неохотно обулась, надувшись, ну, точь-в-точь, -точь, Джордж, когда та была чем-нибудь недовольна. А потом все были страшно поражены тем, что вдруг, откуда ни возьмись, появился Тимми и стал весело прыгать вокруг них. — Откуда ты, Тимми? — удивилась Джордж. — Ведь сюда можно пройти только через турникет и дверь, а она закрыта, мы ее сами захлопнули. — Как же ты сюда пробрался? — гаф ответил Тимми, пытаясь объяснить. Он побежал к уцелевшей башне, пробрался между двумя грудами камней и остановился на маленькой площадке между тремя-четырьмя камнями. «Гав!» — повторил он и стал царапать один из камней. «Он оттуда прибежал», — сказала Джордж, и налегла на большой камень, но, конечно, не смогла сдвинуть его и на миллиметр. «Понятия не имею, как Тимми», мог пролезть в это маленькое отверстие. Сюда и кролик не пролезет. И уж, конечно, никто из нас. — А меня то удивляет, — сказал Джулиан. — Как Тимми попал к нам с внешней стороны замка? Мы же его там оставили, так что он, наверное, обежал вокруг внешней стены и где-то в ней нашел небольшую дырку, через которую и пролез. «Точно так оно и было», — ответил Дик. «Мы же знаем, стена восемь футов толщиной, и он нашел где-то сквозной лаз и пробрался через него. Но значит, этот лаз длиной во все восемь футов». «Да, это было поистине загадочное появление»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 ответила старуха, ни одного. Вы, наверное, сами впустили собаку, когда я отвернулась. Немедленно ее выгоните и сами уходите. Вы уже здесь давно. Да, мы уже собрались уходить. Мы осмотрели все, что вы позволили нам осмотреть. Я совершенно уверен, что можно каким-то образом пробраться в башню, хотя лестница разрушена. И я позвоню в общество охраны старинных зданий,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 «Ведь он даже вкуса их не успевает распробовать», — ответила Энн. «В прошлый раз он сразу проглотил четыре пончика, больше, чем каждый из нас». И они направились в поселок. «Идите и закажите на всех», — сказал Джулиан. «А я пойду разузнаю насчет общества. Наверняка у него где-то здесь есть отделение». Он пошел на почту, потому что там был телефон.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 и что последний раз они делали обход два года назад. «Но как же тогда те двое, что приезжали из общества на прошлой неделе?» — спросила Джордж. «Да, именно об этом я тоже спросил», — снова откусывая пончик, — сказал Джулиан. «И вот в этом и заключается странность. Они сказали, что не понимают, о чем речь, что они из общества никого не посылали».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 Думаю, надо позвонить дяде Квентину и все рассказать ему. Я постараюсь описать лицо. Это слишком важное дело, чтобы обойтись своими силами. У этих ученых могут быть очень важные секреты. — Но это же опять приключение! — сказала серьезно Джо, и глаза у нее засверкали. — Ой, как я рада, что тоже участвую!